Глава третья, часть третья. Недолго думая, я срываюсь с места и бегу. У современной широкой лестницы со стеклянными ограждениями останавливаюсь, хотя мысленно уже несусь вверх по ступенькам. Прислушиваюсь к внутреннему голосу. Однако его предостережение именно сейчас мне практически не разобрать, потому что мысли беспорядочно и нервно снуют в голове. «Туда-сюда». Точно знаю, на втором этаже всегда спальни, а это как раз то место, от которого мне определенно следует держаться как можно дальше. Пробегая по коридору, я за считанные минуты или даже секунды наугад выбираю дальнюю дверь. Темнота в наглухо зашторенной комнате не дает мне как следует осмотреться. Однако, хоть немного, но я вижу очертания кровати, крупных предметов мебели и даже пару дверных проемов во всей видимости, один из которых должен вести в смежную ванную. Тем самым деликатным местом чувствую, что из всех неудачных выборов этот самый неправильный. Вот только времени, как мне кажется, уже нет. С моих губ срывается отчаянный, бессвязный звук. «Это гостевая, гостевая спальня», — убеждаю себя. «Я абсолютно точно зря паникую». Ладони дрожат. Сердце надрывно грохочет, почти выламывая ребра. Лёгкие распирает. По ощущениям, ещё немного, и меня буквально порвет на части. Двигаюсь практически на ощупь. Хочу быть как можно тише, но как назло постоянно на что-то натыкаюсь. С трудом сохраняю равновесие и каждый раз недовольно шикаю сама себе, умоляя быть поаккуратнее. В конце концов, я сдвигаю в сторону одну из двух раздвижных дверей. Буквально вваливаюсь в просторное помещение. Это гардеробная. В нишах ровненько стоит начищенная коллекция обуви. В открытых шкафах идеальные стопки одежды, а на плечиках выглаженные и развешенные костюмы и рубашки. Но сейчас из-за темноты я всего этого не вижу, даже очертаний. Стараюсь бесшумно задвинуть за собой дверь. Хотелось бы запереть ее на ключ, но, безуспешно поискав его практически вслепую, в конечном итоге я оставляю это бесполезное занятие. Замка здесь просто-напросто нет. Опускаюсь на пол, подтянув к себе колени. Некоторое время так и сижу, совершенно неподвижно. Практически не дышу, потому что слишком напряженно прислушиваюсь к оглушающей тишине. Боюсь уловить за дверью мужские шаги. Сколько проходит времени? Наверное, много, поскольку онемевшие мышцы раз за разом будто пробивают током. Довольно болезненно. Чтобы не застонать в голос, мне приходится прикусить губу и обессиленно откинуть голову назад. Буду терпеть. Главное, меня никто не ищет. Глаза понемногу начинают привыкать к темноте. Пробую осмотреться. Вдоль стен тянутся полки и ряды вешалок. Сердце делает умопомрачительный кульбит. Несколько раз глубоко вдыхаю. Меньше одной секунды проходит между первым вдохом и осознанием запаха. Этого времени оказывается вполне достаточно, чтобы распознать уже знакомый пряный аромат мужского дорогого парфюма. А еще построить цепочку парализующих ассоциаций, от которых я и впрямь цепенею. Понятно. По спине мгновенно бежит холодок. Нет даже мороз, колючий. Никакой ошибки быть не может. Это гардеробная лавра, а значит и спальня тоже его. Везет же мне, как субботнему утопленнику, баню топить не надо. Тело деревенеет. На каком-то интуитивном уровне я предугадываю, что он вот-вот войдет в комнату. Это происходит за несколько томительных секунд до того, как дверь в спальню действительно открывается. Даже сквозь приглушающий фон собственного громкого взволнованного дыхания я отчетливо слышу размеренные и уверенные шаги, которые узнаю немедленно. За ребрами давит, сердце не на месте. Не знаю, как на самом деле, но мне кажется, что лавр формально осматривается, а потом подходит прямо к двери гардеробной, за которой прячусь я, и к которой он намеренно прислоняется спиной, непринужденно положив ладони в карманы брюк. Дальше ясно слышу короткий и многозначительный смешок, действующий на мои издерганные нервы. Сохранять самообладание в такой ситуации адски сложно. И все это происходит в тот момент, когда я в необратимом шаге от того, чтобы не сойти с ума.